Разорили, под корень подрезали, погубили, пропала рыба, пропадут и наши арбузы, ворчали старики, баштаники. Станция Камышин до отказа забита прибывавшими грузами, лесом, машинами, рельсами. Змеями расползались постройки узкоколейки, задорно кричат кукушки, таская за собой хвосты вагонеток с песком, землей, камнем. Залязгали железными челюстями экскаваторы, зачвакали, засопели драги, скрипят краны. Круглые сутки идет работа. Ярко огни фонарей и прожекторов разгоняют мрак, не спится старикам-камышанам, выйдут из дому и долго все смотрят на огни, отраженные в водок широкой реки, и, кажется, им же попали они в иной страшный и непонятный мир, где ползают гигантские железные чудовища, ворочают шеями длиннее телеграфного столба, чавкают пастями, в которые бык и с рогами пройдет. А люди, маленькие, суетливые, ухаживают за этими неведомыми. Чудовищами. Михеев почти не спит и ест на ходу. Он счастлив. Мечта его жизни осуществилась. В пустыне объявлена война. Он главнокомандующий на фронте. Брандмейстер на пожаре земли. Он бегает день и ночь с непокрытой головой. Его лысина красна от солнца, ветра и волнения. Острый нос еще более заострился. Глаза пылают. Он весь раскален огнем вдохновения. Бежит по берегу, размахивает руками. Следом за ними, едва поспевая, шагает долговязный молодой инженер. «Жидкий воздух! Вот мой секрет!» – кричит Михеев, не оборачиваясь к инженеру. «Аппарат Линде! Несколько видоизмененный мною. Давление – 220 атмосфер. Мы проводим жидкий воздух по трубам и выпускаем прямо в воду. Он замораживает воду. И перед кессонами мы жарким летом получим прочную ледовую стену. Под ее защитой нам легко будет работать. Это лучше, чем временные перемычки, применявшиеся на, на Днепрострое. Ну что же вы отстаёте? Скорей! Скорей! Работа кипит в три смены. Одна смена посылает другой вызовы на соревнования. Днём и ночью перекликаются кукушки. грохочет машины. Мечутся люди. Как на пожаре, говорят камышане. Пожары есть. Земля горит. Тушить надо. Лихо работает Глеб Колган со своей артелью. Сыновей молодых за поезд заткнул старик. Окончит артель работу. В ночь-полночь берут захваченные с собой сети. И в лодке река тянет. Рыба тянет. И тут среди своих изливает старик горечь, Облегчает сердце, до краев переполненное злобой. Вот погодите ужо, подопрут плотину воды осенней, Так мы и ахнем своей артелью, им на помощь. Одно плохо, ночью работают, огни горят. Ну да изловчимся как-нибудь, Главное высмотреть где тоньше. Не туда, не туда, черти, дьяволы, Ну не туда ж, ребятушки, доносится с острова Шишкин голос Михеева. Ишь, востроносый черт, ворчит Глеб, угомону на него нету. Ну, погуляй, покричи маненько, угомоним и тебя. Дядя Глеб, говорит вдруг молодой рыбак, а я вчера Кузьму встретил, около цементного завода шлялся, там, наверное, пристроился. Глеб нахмурился. За энтим, ершом, колючим смотреть в оба надо. Донесет, да как есть, все дело провалит, если чуть что заметит. Да, может, для того и настройку пришел. Может, подслушал тогда, ночью то Дядя Глеб, а зачем трубы прокладывают? Среди лета воду газом заморозить хотят. Судаков мороженых захотелось. Но только несбыточное это дело. До того люди еще не дошли, чтоб лето на зиму переворачивать. Весть о том, что Волгу будут замораживать, быстро облетела стройку. Камышинские сторожилы были потрясены. Видно, не все брехня, что старухи болтают. Летом реку льдом сковать, разве ж это ж не такое ж чудо, Как море высушить и огнем запалить. Поморозят арбузы, хоть бросай баштан, да уходи, Куда глаза глядят. Все-таки надеялись не сотворить чудо человеку. Но не сбылись эти надежды. заморозил во страну Волгу. Правда, не всю. Но все ему и не надо было. А перед кессонами замерзла вода, стала ледяной стеной. Не то что камышани, а и сезонники глазам своим не верили. Лед рукой щупали. Настоящий, без подделки, холодный и крепкий. День за днем отвоевывают люди у реки метр за метром, опускают на дно деревянные ящики кессоны, возводят бетонные кубы-бычки, вода устремляется в пролеты, кипя и волнуясь. Уровень полузапруженной Волги повышается, а сверху подходят осенние половодья. бетонные быки, звенья цепи, которые должна сковать Волгу, готовы почти все. Остается закончить последние, перекрыть железными щитами. И Волга, встретив препятствие, повернет в свои обильные воды, двинется в заволжские степи, тушить пожар земли. Но надо переждать осенние половодья, а оно в этом году небывалое. Все лето и всю осень шли прорывные дожди. Вода пребывает с каждым днем мутная, темная, угрюмая, бушует, бьется о бетонные быки, сухие листья, травы, кустарники, ветки, целые деревья. Все, что захватила река на своем пути, облепили выступы быков, засоряют берега. Но тысячи строителей день и ночь куют цепи для реки. Кузьма Сысоев работает на стройке вместе с женой. Он стал как будто еще колючий. Похудел, оброс бородой. День работает, а ночью не спит. Ворочается, словно его самого. Колют сухие кости. «Ну, че ты не спишь?» – ворчит жена. Вздыхает Кузьма в темноте. «Да Глеб, проклятый, покою не дает со своей артелью. Вчера с ночью вышел я на барраш, а он ходит около трубы с воздухом, вынюхивает. А смена не его. А шо ему там надо? Увидал меня? Смылся. А тебе какое дело ворчит жена? За собой наблюдай. Вон зима на носу. А ты еще шубы, да не получил. Другие давнось получили». «Завтра обязательно, надо востроносому сказать», — продолжает Кузьма, думая о своем. «И давно пора», — успокаивает жена. Вдруг гудок, прерывистый, набатный, рвет на части ночную тишь. Тревога. Кузьма выбежал на улицу. Что за погода, проклятая? Ветер с ног валит, дождь схлещет, река гудит, рабочие бегут. Крик, шум и не понять, в чем дело. Почему тревога? Спрашивает Кузьма. Авария. Труба с жидким воздухом не действует. Лед растопило. Кессон заливает, отвечает кто-то. На бегу. Кузьма прибавляет шагу. Река съела ледяную стену и напирает на кессон. Вот мелькнула, как будто седая голова Глеба и Он не иначе, как его рук дело, думает Кузьма. Человек в старом драповом пальто без шапки бегает по самому краю кессона, Востроносый кричит, размахивает руками. К трубе полез, возится. «Уходите!» — кричат ему. «Вода зальет!» — «Куда там?» Михеев ничего не видит и не слышит. Только бы пошел его воздух. А вода все выше, вот-вот зальет тесон. Вода валит Михеева с ног, но он опять ползет, цепляется за трубу. И вдруг треск, шум, белое облако, шипя и свистя наполняет тесон. Прорвалась труба, и жидкий воздух прошел прямо на Михеева. Михеев поднял руки и, так и окоченел, превратился в ледяную статую. Буря, грохот, шум и вой. Деревня Сухой дол, словно развороченный муравейник. Посмотреть и не поймешь, что случилось. У крестьян постарше на лицах недоумение. Молодежь весела, а женщины воют, как по покойнику. Никто дома не сидит, все бегают из хаты в хату. А у сельсовета уж толпится народ. Собирают сход. Два человека приехали на автомобиле. Они разворошили деревенский муравейник. Объявили, Волга в степи поворачивает, и по сухому долу потечет вода. Надо на гору перебираться. На перевоз и стройку будут выданы деньги. У кого хата старая, новый лес получит. Шумит народ. Получить деньги, обзавестись новой хатой – хорошо. Бросать насиженное место – плохо. Ипат, называющий себя крепким середняком, поглаживает длинную бороду, которая почему-то посидела с одного бока. Так-то оно может и так. А соглашаться дураломам тоже не приходится. Может, на горке воды нет. Может, там рыть колодцы доводы, не докопаешься. Да ведь у воды, бегая, борода, жить будем. Хоть и так на воду хлебай. Ему новую хату на каменном фундаменте жаль бросать. И весь фундамент покрошится. Неохота трогаться. Кому охота, отвечает Ипат. Сегодня на гору, завтра под гору. Прям ставь в хаты на колеса. Верно. Не пойдем на гору. Разбились на партии. И снова приезжали из города. Приходилось убеждать сход. Бились, отложили до вечера. Ребят. А Панас Чепуренко нипочем не пойдет на гору, упористый старик. А кто это, Чепуренко? спрашивают приезжие, и узнают, что Панас кряжестый дуб 92 лет, но еще крепкий, выходец с Украины, упрям, как чурка, в Бога верует, табак нюхает, сам растирает. Маришкин и курилку, те, которые на автомобиле приехали, решают после схода навестить этого панас. Он с граблями в руках копается в огороде. На приветствие ответил низким поклоном и зовет в хату. Да мы с тобой тут, на вольном воздухе переговорим, но старик не преклонен. Я к на розмову, то прошу до хаты. И первый уходит. Делать нечего, пошли за ним. Вот что, дедушка, говорит Маришкин. На гору надо перебираться. Если сам не сможешь, люди помогут. А на вещи мини на гору дертятся. Мини и тут гораздо. Нельзя, старина, тут скоро вода все зальет. Панас слушает внимательно, гладит длинные усы, не спеша вынимает тавлинку, нюхает табак и, наконец, отрицательно качает головой. «Не может его бути!» – уверенно отвечает он. «Бог обицаав, щё зливи и бельш не будет. Приезжие переглядываются. Они не ожидали такого возражения. Мариштин, чтоб сразу не озлобить старика, решил действовать дипломатически. «Да ведь то про всемирный потоп сказано, а тут Волга только. Несколько деревень зальет, вот и вашу тоже, для орошения полей, понимаешь, от засухи. Ведь заливает же селые и деревни весенний разлив, так это ж не потоп». «Поведь синша справа, разулеется речка, и снова в береги зайде. А ви кажете, что все залле на вики-вични, а ви дурницу кажете, шо залье не может всего бути. Бог казал, шо заливи не будет, тайня будет, никуди не пиду». «Ну что тут с ним поделаешь?» мариштин вынул из кармана платок и вытер вспотевший лоб. «Ты подумай, подъемные дадим на новую стройку. В новой хате жить же будешь. Не треба мини ваших, перей из них. Не пиду, тайкинец!» «Я вижу, ты не веришь нам. Ну. ну так вот что, дед, поезжай с нами на автомобиле. Сам стройку посмотришь, убедишься своими глазами. Увидишь, что там с Волгой делается. И поверишь, анабис мини ваш автомобиль. Не пиду!» Ось тут и чтежил, тут и в домовине ляжу. Так и ушли городские, да ни с чем. Но после их отъезда крепко задумался по нас, И на другой день, неожиданно для всех, Запряг своего конька, взял ковригу хлеба И уехал со двора, неизвестно куда. Приехал он к Волге, пришел на стройку, А народу, видимо-невидимо, Через Волгу мост, машины, грохот, суета, Между быками рабочие прилаживают железные щиты. Опустят щиты, и готова за пруда. Запрудят волгу, потечет в степи, Больше воде деваться некуда. По нас пошел на фабрику кухню, Откуда видна вся стройка. Просидел у окня молча весь день И выпил несметное количество чаю. А когда вечерние огни залили стройку, И шум работ не убавился, Старик проговорил глухо, в седые усы. Так вони, сучи дити, паки потоплют нас. И трудно было понять, Чего больше в его словах, порицания, Или, может, хвалы. Приехал по нас домой и три дня из хаты не выходил. Уж думали, не занемок ли с дороги, а потом вышел и начал говорить на сходе такое, что суходольцы даже рты пооткрывали. Не бывало еще у каптажа Волги такого агитатора. И дружно потянулись на гору суходольцы, а за ними и соседние деревни. «Бей в мою голову!» – Кондрат Семенович стукнул огромным кулаком по столу, так что подкрыгнул чернилица. Председатель правления Каптажа Волги, товарищ Марков, вздрогнул и поправил очки. Но «Ну, однако ж вы того? Не слишком?» — сказал он щуре под глаза. «Что того? Это вы того!» — не внимался Кондрат Семенович. И он вдруг поднялся во весь рост, словно готовясь к бою. Его рыжие волосы раскрепались, глаза метали искры, огромное лицо было багровым, бы словно он сошел с банного полка. «Не дам тронуть совхоз! А вы бы побывали в красных зорях, да сами посмотрели бы, что у меня там наворочено!» Однасилостная башня чего стоит. Кондрат Семенович загнул толстый палец из цемента. Красота! Ее не перенесешь! Так значит и бросить! Будет стоять среди озера, как маяк. А МТС, загнул второй палец, такой машинно-тракторной станции во всей округе не сыщешь. Каменное, капитальное сооружение, элеватор, ремонтная мастерская, электростанция, конюшни, хлева, сыроварни, маслобойни. Все перечислять пальцев не хватит. И все это подводу? Пред Каптажа снова поправил очки и мягко сказал. «Но вы ведь знаете, что Волга потечет самотеком. Нивелировка же показывает, что красные зори лежат на пути разлива и будут залиты без малого на метр. Значит, не надо допускать Волгу самотеком. Возводите плотины, стройте обводные каналы. Если рыть каналы до да возводить плотины, то весь план работы изменится», — возразил Маркус. «Это будет стоить огромных денег». Секретарь ячейки... Куряк, небольшого роста коренастый, в старенькой кожаной тужурке, усмехнулся, поднялся и, глядя прямо в глаза, Кондрат Семеновича заговорил ровным металлическим голосом. Никто не сомневается, товарищ, в том, что вы крепко любите красные зоны. а Вы прекрасный хозяйственник, это общеизвестно, но и у прекрасных хозяйственников бывает свой недостаток, даже порог, делячество. Нельзя же смотреть только со своей колокольни. Мы не можем ломать план работы. Вопрос обсуждался специалистами и здесь, и в центре, и изменен он быть не может. Хотите вы или не хотите, а красные зори будут перенесены? Не хочу. Тогда вас придется убрать с дороги. Кондрат Семенович сразу даже не понял. Потом его толстые пальцы дрогнули, а лицо побледнело. Меня? -ми -ми -ми меня убрать? Меня, который создал этот образцовый совхоз, меня. — Да, вас, потому что вы не умеете подчиняться директивам. На фронте стройке должна быть такая же железная дисциплина, как и на войне. А вы сами бывали на фронте и должны знать, что такое дисциплина. Повторяю, мы очень ценим ваши хозяйственные и организаторские способности. Поэтому я и даю вам добрый совет. Одумайтесь и не упрямьтесь. Мы умеем ценить людей, но тот, кто станет нам на пути, будет снят, какие бы заслуги за ним ни были. Кондрат Семенович грузно опустился на стол. Сел и туляк. Наступило напряженное молчание. Все внимательно наблюдали за Кондратом Семеновичем. Глубокие складки на его лбу и переносе говорили о тяжелой внутренней борьбе. «Ладно», — наконец буркнул он угрюм, сорвался с места, крикнул «пока» и убежал. Все вздохнули с облегчением. «С ним было труднее справиться, чем со старым Панасом», — улыбаясь, сказал Марков Маришкину. А все-таки понял его туляк. «Еще бы! Легче, как говорится, душе с телом расстаться». Чем Кондрат Семенович с Зориной. Еще юношей, не боясь пуль, Ломал валькирный хребты колчаковцам. Побывал и под стенами Варшавы, Везде удивлял железной волей и характером. Покончил с Гражданской, Осел в заволжских степях И занялся хозяйственной деятельностью. Красные Зори – один из первых Больших совхозов, возникших в Заволжье. Немало пришлось подраться вольтирному и за Красные Зори, И за племенной скот, и за машины, И за каждый трактор, Подобрались ребята подходящие и сделали большое дело, и теперь тем приказывают разрыть все до основания своими руками. «Пошел!» — гневно кричит валькирный и бьет по бокам сытых совхозных лошадок. Холодно. Жгучий восточный ветер обжигает лицо, поднимает с земли мелкий сухой снег с пылью. Белоснежная зима, как бы ни повредила зиму местами ветер сдул снег с дороги, и под железными полозьями саней трещит и шипит песок. Кондрат Семенович нахлобучивает покрепче финку и стягает лошадей. «Пошел!» Приехал на заре, разбудил конюха, сам распряг лошадей, поставил в стойло. «А что это как будто не весел?» Кондрат Семенович спросил конюх, зевая и почесываясь. «Черт Борова на оси не повесил! От того и не весел!» Сердито отвечал Вальтирный и быстро вышел из конюшни. «При свете занимавшейся зари Валькирный побрел по поселку. Здесь каждый кирпич». Каждая бревнушка рассказывали ему свою историю. Постоял перед силосом, хороша башня, выше пожарной каланчи, сто лет постоит. Глянул на электростанцию, на скотные дворы, защемило сердце. Через четыре дня вольтирный неожиданно явился в ремонтную мастерскую. Сколько у вас тракторов не отремонтировано? Мастер Шароков посмотрел на Валькирного и ответил весело. «Шестерка, Кондрат Семенович! К тому времени, как земля оттает, все будут в исправности!» «Значит, шестьдесят шесть!» «Ладно, с этого дня Валькирный пришел в себя. Стал разговорчивым, деятельным по-прежнему, как будто гора с плеч у него свалилась, или разрешил он трудную задачу. А когда сошел снег, и веселые ручьи зажучали по склонам, собрал Кондрат Семенович правление и обратился к нему с такой речью. Вот что, ребята, получил я, значит, бумагу из камышина. Первого мая запрудят Волгу, и потечет она в нашей степи. Один из потоков пойдет прямо на красные зори, но только краешком заденет. Шоп не переносить зори на новое место, довольно нам сделать небольшую плотину. В 250 метров длины и более метра вышины. И, войда, и, и вода обойдет нас, и потечет на юг. А вдруг затопит? Не затопит, я все сам вымерял. Вода у нас будет стоять только на 60 сантиметров над уровнем Зорь, а мы сделаем плотину в метр, ну, даже в полтора метра. «А -то — А сделать-то как? — спросил Грачев. — А очень просто. Тракторы есть. Сделаем в наших мастерских лемехи побольше, пустим наши танки, и они мигом отводят, отворотят нужный пласт земли. Мерекаете? Кто-то еще не мерекал, а вольтирный, как всегда, терпеливо и обстоятельно разъяснял. Закипела работа. Грачев был маненько изобретатель и с жаром взялся за проектирование траншейной машины. Сделал не очень аккуратный, но толковый чертеж. Валькирный одобрил. Кузнецы принялись за изготовление лемехов. Трактористы приводили в порядок машины. «Так-так, ребята, жарьте так, чтоб небо жарко стало, чтоб искры летели», – подбадривал Кондрат. Он опять чувствовал себя как будто на фронте. Был одушевлен, подвижен, весел, ел за троих и работал за десятерых. Скоро тракторы, превращенные в траншейные машины, выехали на поле и, по указанию Валькирного, начали отворачивать пласт за пластом. Солнце пригревало все сильнее. Весна была дружная. Плотина протянулась уже больше, чем наполовину, когда случилось одно происшествие. Валькирный командовал своими танками на полях, как вдруг к нему подбежал растерянный Грачев. В руках он держал бумагу. «Ты что?» – спросил Валькирный, насторожившись. «Кондрат Семенович, а что же это такое? Как же это так?» Начал Грачев. Вот бумага пришла из Каптажа, тут пишут. Валькирный не дослушал, выхватил бумагу из рук Грачева и хлопнул его по плечу так, что тот осел на один бок. Сказал строго, идем за мною. И они отошли от тракторной колонны, чтоб не слышно было их разговоры. Ну, в чем дело? Говори. Да вот, Каптаж спрашивает, как у нас идет работа по переносу красных зорь на новое место. И закончим ли мы работу к первому мая? А как же это так, Кондрат Семенович? Вальтирный досадливо крякнул. «А вот как! Бей в мою голову! Не допущу!» «Плотину устроить скорее и дешевле, чем целый поселок переносить!» «Понимаешь, когда они увидят, как все это просто устроилось, сами благодарить будут!» «А выгонят меня, черт с ним! Только б отстоять!» «Ну, а, а если б кто-то из этих от Каптажа сюда приедет, да все это откроет?» «Не приедет! Теперь у них своих там делов много! Все уж объездили!» А приедут, увидят, что мы еще ничего не начинали переносить. Зори отругаются, да и оставят по-моему. Я так полагаю. Разве что вышвырнут меня из Зори. Ну шо ж, ты предом будешь. Что нос на квинту повесил? Я ничего. Грачев поплелся за Валькирным, и теперь новыми глазами посмотрел на возводимую плотину. Недоумение и страх отражались на его лице. А Валькирный виду не подает. Командует, как ни в чем не бывало. Да, крепкий человек. Дождь прошел. Под лучами весеннего солнца заблестели мокрые рельсы. Крыши станционных зданий, новенький паровоз пыхтит, сил набирается. Сейчас пойдет разводить по свету разных людей с разной их судьбой. С крыши арестантского вагона капают капли, блестящие, как артуть. Зарешеченное окно открыто, а в окне, как из рамы, голова старика. Хмуро смотрят темные глаза из-под клочковатых бровей. Жадно втягивают широко раскрытые ноздри влажный весенний воздух. Душно в вагоне, а Глеб Колганов привык к вольному воздуху моря и Волги. Смотрит Колган на станционную суету и словно не, не видит. Ушел мысли в себя. И вдруг его взгляд ожил, налился злобой. Колган увидел Кузьму Сысоева. Хочет, хотел спрятаться, отойти от окна. Да поздно. Колючий глаз Кузьмы уже впился в его темные глаза. Держит, не отпускает. Случайно или не случайно эта встреча? Пожалуй, что и не случайно. Кузьма был главным свидетелем обвинения на суде. Пришел, своими глазами хочет видеть, что не вырвалась из сетей, щука зубастая. Продирается сквозь толпу, не спуская глаз с калгана. К окну прилип, глаза, словно пиявки, впились в лицо калган Держат, молчит колган. «Сидишь?» – спрашивает Кузьма. змея!» Загудел паровоз, тронулись вагоны. Глеб тяжело опустился на скамью и посмотрел на дюжих сыновей своих сидящих напротив. А рядом с ним угрюмо насупились рыбаки из его артели. Поехали, глухо сказал Калган. К чертовой бабушке в гости!» — проворчал рыбак сосед Калгана. А все по твоей милости. Сам вомут головой, и нас туда же подхватил другой. Не дадим волге матушке, вот и не дали, поверили стару. Молчит, Калган. Вот думал. Михеев всему причина. Востроносова со свету жить плотину прорвать, и спасена Волга. Думал-то так, а вышло иначе. Плотина прорвалась, а Волга все-таки завтра запирать будут. В чем причина? Вот и Кузьма, малорослый, щуплый, когтем придавишь, а снял голову с плеч Глеба. Почему? Потому что он в теме, что строят. Тяжело вздыхает Глеб. Отгремели оркестры, отзвучали речи ораторов. Торжество закончено. Взяты в плен широкие волжские воды. А несметные толпы народа еще не расходятся. Смотрят, что дальше будет с Волгой. Ждут необычайного. Но Волга словно испытывает человеческое терпение. Ее уровень повышается, почти незаметно для глаз. Идут посмотреть на реку ниже плотины. Там интереснее. Вода быстро спадает. Милеет, На глазах усыхает. Слышится взволнованный веселый голос. Толпа любопытных спешит туда. Да, милеет Волга. Из-под воды показываются песчаные островки, вершины банк, перекатов, а вот и дно. Песок, пласты ила, затонувшие якоря, обросшие пресенью темные остатки когда-то потонувших рыбачьих судов и барок, торчит нос полузанесенный песком рыбачьей лодки со сломанным парусом. Речное кладбище. Волга открывает свои подводные тайны. Несколько неудачливых рыб, не успевших вовремя уйти с водой вниз, бьются на песчаном дне, сверкая серебром чешуи на весеннем солнце. Смотрите, сом, кричит тот же веселый голос, усищет, усищет. А ведь верно, попался голубчик, ну и сом, подов на шесть, тащи на фабрику кухню. Огромный, кусатый сом остался в яме, наполненной водой, пьется, тычет в песок тупым рывом, взметает хвостом грязные брызги. И уж вот толпа обсуждает план, как бы достать сома. А ну-ка, ребята, за мной, по морю, яко посуху, с отчаянной веселостью, кричит молодой парень и пытается добраться до сома. Но ноги вязнут во влажном или, махнув безнадежно рукой, парень вылезает на берег. Тут и сам пропадешь, пожалуй, вместе с самом. Доски положить, предлагает кто-то. До самой ночи толпились любопытные по берегам реки. Барраш делал свое дело. К ночи Волга начала медленно заливать левый берег. Ее обильные воды пошли в наступление на пустыню. Гасить пожар земли. Едет Матвей по степи на буланой лошадке. Песню поет. Буланый словно заслушался, плетется шашком и ушами прядает. А ну, веселей подбирай ноги, Коська, Покрикивает Матвей и продолжает песню. К Волге Матвей едет за товаром для колхозного кооператива. Время весеннее дорого. Вот и выехал ночью, чтоб к утру вернуться.